А отец твой поехал с ней, вот и всё. Джордж опустился на диван, лицо её ещё больше побледнело, казалось, ей сейчас станет дурно. О бедная мамочка, сказала она. И зачем только я сегодня ушла из дому? О боже, как бы нам узнать, что случилось? Эдгард тем временем выскользнул из комнаты, прикрыв за собой дверь, чтобы Тимми за ним не погнался. В дверь в кухню он тоже захлопнул. Дети, огорченные и растерянные, уныло переглядывались. «Бедная Джордж! Бедная тетя Фанни!» «Наверное, где-нибудь тут есть записка», — сказал Джулиан и стал осматривать комнату. Действительно, за раму большого зеркала было заложено письмо, адресованное Джордж. Джулиан вытащил его и подал девочке. Письмо было от отца Джордж. "Читай побыстрее", сказала Энн. "О, господи, какое ужасное начало каникул". Разные мелкие неприятности. Джордж прочитала письмо вслух. Оно было короткое и очевидно писалось в большой спешке. "Дорогая Джордж, твоя мама тяжело заболела. Я отправляюсь с ней в больницу". Пробуду там, пока ей не станет лучше. Возможно, это будет через несколько дней, а может быть и через неделю. Буду звонить тебе каждый день в 9:00 утра, сообщать о мамином состоянии. Миссис Стик поручена заботиться о вас всех. Постарайтесь ладить с ней, пока я не приеду. Любящий тебя, отец. Ох, бедная ты, вздохнула Н. Понимая, как тяжело Джордж. А Джордж горячо любила свою маму. На глазах у неё выступили слёзы. Вообще-то Джордж никогда не плакала. Но так ужасно было войти в дом и обнаружить, что мамы нет, что ей так плохо. И отца тоже нет. Никого нет в доме, кроме миссис Стик и Эдгара. Не могу примириться с тем, что маму увезли. Вдруг скрипнула Джордж и уткнулась лицом в диванную подушку Она она может уже не вернуться Не говори глупости, Джордж, сказал Джулиан, садясь рядом и обнимая её. Конечно, она вернётся. Почему бы ей не вернуться? Ведь твой отец пишет, что будет с ней, пока она не поправится. И что на это потребуется, вероятно, несколько дней. — Успокойся, Джордж, не унывай. Это на тебя не похоже. Но я даже не попрощалась с ней, — всхлипнула бедняжка Джордж. И еще заставила ее просить миссис Тик готовить бутерброды, когда сама могла это сделать. — Я хочу поехать к маме и посмотреть, как она себя чувствует. — Ты ведь даже не знаешь, куда ее отвезли. А хоть бы и знала. Тебя бы к ней не пустили, мягко сказал Дик. Но давайте лучше попьём чаю. Это нас всех подбодрит. Я не могу ничего есть, с раздражением сказала Джордж. Тимоти ткнулся мордой в её руки и попытался их лезнуть. Но Джордж склонила голову на руки и заплакала. Пёс Тика заскулил. Бедный Тимоти. Он не может понять, что происходит, сказала Энн. Он ужасно волнуется из-за того, что ты горюешь, Джордж. Эти слова заставили Джордж подняться и сесть. Она протёрла глаза и позволила Тимми слезать с её рук слёзы. Тимми удивился их солёному вкусу и сделал попытку забраться к Джордж на колени. Глупый ты, Тимми, сказала Джордж своим обычным голосом. Не волнуйся. Просто для меня это был неожиданный удар, только и всего. Мне уже лучше, Тимми. Не скули, глупый. Со мной всё в порядке. У меня ничего не болит. Но Тимми чувствовал, что Джордж огорчена или обижена, не зря же она так плакала. И он продолжал скулить. И требовательно трогать её лапами, чтобы она взяла его на колени. Пойду, скажу миссис Стик